Детали мастерства Однажды, стоя в очереди в столовую, я наблюдала любопытную и весьма самоуверенную тираду молодого сотрудника. Он живо описывал коллеге свои планы на организацию рабочего процесса. Переложить все задачи на стажёра и занять такую позицию, когда вроде он сам есть, а над чем трудиться, никому не понятно. Затем, пользуясь такой непрозрачностью в части конечного исполнителя, прийти к тому, чтобы заниматься своими делами под подвзращённым прикрытием. Не думаю, что его в долгосрочной перспективе ждёт успех. По крайней мере, не в текущих реалиях IT-индустрии. Соблюдайте прозрачность. Не делайте ничего объёмного втихаря. Можно прочитать полезную статью между делом, но, затевая крупные траты времени, всегда нужно продавать, согласовывать их. Стремитесь держать кристальную прозрачность каждый час, каждую минуту вашей работы. Менеджерам и руководителям должно быть понятно, чем вы занимаетесь в данный момент. Не доводите их до необходимости спрашивать. И тем более не допускайте ответов, что вы и вовсе не заняты ничем из того, что они ожидают от вас. Тем самым вы вызываете недовольство руководства, путаете бизнес. В любой компании это сильный минус и звоночек для последующего финального гонга увольнения. Вас обязательно попросят так не делать. Переводите тикеты в актуальные статусы. Необходимость отвлечься на другую срочную задачу, согласуйте с менеджером или владельцем продукта. Разделяйте с ними ответственность. В случае экстренности хотя бы доводите смену планов до их сведения в информационном порядке, приводя разумные аргументы, почему вам пришлось сейчас переключиться на иную деятельность. О любых отклонениях от оговорённого и задержках сообщайте первыми, не ждите вопросов «почему так долго?». Это вызовет уважение, доверие и понимание, что вы контролируете ситуацию. Мне не раз доводилось слышать претензии менеджеров и руководства к сотрудникам, не соблюдающим прозрачность, и чувствовать растущее снижение доверия к ним. Обидно, что многие талантливые разработчики портили себе репутацию такими, казалось бы, прозаическими моментами. Будьте открытой книгой в части выполняемой вами работы. Способность заниматься важными бизнесу задачами и самому чувствовать, что приоритетнее в данный момент – черта, отделяющая новичка от мастера. Если же вы разработчик не первой свежести, её отсутствие – опасный знак, выдающий в вас не лучшим образом организованного либо плохо управляемого сотрудника. Умейте сами увидеть нужные задачи и не забывайте продавать их. Таков следующий уровень. Забудьте про оправдание. Признавая ошибки, не крутите хвостом. Не сделали? Не сделали. Забыли? Так и скажите. Не учли? Признайте. Не тратьте ни своё, ни время коллег на детские попытки притянуть за уши обоснование вашему провалу. И тем более не ищите виноватых среди ваших напарников. Даже если это так, время расставит всё на свои места. А ваш сдержанный нейтралитет скорее завоюет уважение, нежели явные указания пальцем. В конце концов, если вы оказались на ковре, по милости не радиу, коллеги, значит и вы сделали что-то не так, доведя ситуацию до пиковой точки. Не предвидели, не предупредили владельцев продукта вовремя, не скорректировали поведение команды. Если видите причину неудачи, всегда доносите её до руководства, Явное вам изнутри не всегда столь очевидно им. Обсуждайте меры по улучшению в абстрактных лицах. Указывайте на несовершенство процесса, невыполненные в срок этапы работ, а на ответственности за них того самого нерадиового коллеги не стоит акцентировать внимание. Менеджеру сами легко сложат 2 плюс 2. Будьте кратки, конкретны и беспристрастны. В первую очередь к самому себе. Лепит оправдание всегда выглядит жалко и отдаляет вас от ореола профессионализма. Работайте на совесть. Никогда не делайте плохо. Конкретизируйте требования, отказывайтесь идти на поводу у постоянных дедлайнов. Быть может, раз или два наскоро встроенный костыль и сойдёт вам с рук. Но со временем некачественный и тяжело поддерживаемый код обязательно всплывёт, и вашей репутации будет нанесён серьёзный урон. Уметь быстро поставить заплатку и спасти ситуацию на продакшене – полезная черта, особо любимая менеджерами и руководством, вытягивающим бизнес любой ценой. Да и натренированный навык оперативно мыслить в стрессовых ситуациях, безусловно, выдаёт вас неплохого специалиста. Однако, если вам раз за разом не удаётся вернуться к проблеме и переделать её решение на совесть, бойтесь таких продуктов. Почти всегда они обречены на провал в недалёком будущем. И что хуже всего обречены ваши профессиональные навыки – проектирование, качественной разработки и рефакторинга. Сегодня не хотите, завтра уже не можете. Работайте больше. Нет проще способа вызвать расположение коллег на новом месте, чем задержаться на часок. Не справляться с работой – это одно. Однако проявить инициативу и чуть засидеться над изучением нового продукта или решением несрочных, но важных проблем старого – Мне доводилось заставать за подобными занятиями только лучших программистов. Если же вы только начинаете свой путь и оверджобы, скорее вынужденная мера, что ж, хотя бы заработаете репутацию ответственного и старательного кадра. И не забудьте после перестроиться и использовать в дальнейшем переработки только для сверхцелей. Мелкие дела должны быть переделаны в рабочие дни и крайне желательно часы. Необходимое условие поддержания себя в тонусе. Выходные за работой, которую от вас ожидают в будни, либо вы так и не научились верно оценивать сроки, либо не научились отстаивать их под давлением менеджмента, либо вы просто-напросто не тянете занимаемую позицию. Наслаждайтесь подработкой. Квартальная зарплата за один вечер — приятный бонус узкоспециализированных знаний. Именно столько удавалось зарабатывать мне, настраивая открутки реклам в HTML5-плеере. Когда качественных open опенсорс-решений с поддержкой последних возможностей стандартов VAST, vp рынок не предлагал, а потребности бизнеса жаждали процветания, я наслаждалась возможностью применить свои релевантные познания для нетрадиционных решений и самописных рекламных модулей, поддерживающих фичи, которых ещё не было у большинства конкурентов. Модификации отправки статистики, разбирательство со сложными неработающими креативами, Поддержка более чем одной рекламы подряд по новой версии стандарта и постоянная борьба с браузерами за автоплей-видео ситуация напоминала вечную гонку криптографов и криптоаналитиков. Кстати, довольно интересно описанную в книге кодов, одном из моих любимых студенческих чтений. Мастерство позволяет вам быть желаемым частным разработчиком, но и ещё неплохо подзаработать. Внеурочные заказы и общение с новыми командами в свою очередь развивают вас. Немало багов в HTML5-плеере и модулях рекламы было пофикшено мной на основной работе только благодаря вышеописанным подпольным занятиям. Заведите пэт-проекты. Если с заказами от знакомых пока туго или желание связывать себя обязательствами день и ночь отсутствует напрочь, подумайте о проекте в качестве хобби. Острая потребность делать что-то руками, приведшая меня к изготовлению нашивок, принесла немало пользы и моему профессиональному опыту в целом и текущему продукту в частности. Хендмейд для многих не столь увлекателен, если некому им похвастаться, или же, в случае людей, как и я, грезящих своим пусть и мини-бизнесом и наличием альтернативного пассивного источника дохода, если некому его продать. Продажи требуют распространения информации, банальной рекламы, путеводной нитью, ведущей целевые аудитории в ваши руки. Поскольку последними, к сожалению или к счастью, в современном мире служат посадочные страницы и всяческие социальные и групповые интернет-представительства, то бедному айтишнику, мечтающему выпустить из рук тачпад или мышь, променяв их на иголку или рубанок реальной жизни, увы, очень скоро приходится воссоединиться со своими цифровыми мучителями. Стремясь всячески избежать участи быть разработчиком ещё и для собственного сайта и оставить сие хобби, призванное изначально добавлять перезагрузки отойти жизни в плоскости реальных материй, я делегировала задачу заведения лендинг-пейджа своему молодому человеку. Дабы скрасить его по странному стечению обстоятельств тоже айтишную жизнь столь рутинным заданием, мы затеяли спор. Удастся ли нам за час создать себе с нуля мини-сайт «Одностраничник» Развернуть его на хостинге и поддержать минимальную SEO. И кто, я или он, сделает это быстрее? Он выбрал накидать вручную HTML-разметку, взяв один из бесплатных CSS JS шаблонов вёрстки, скачанных на просторах сети. Мой способ был ещё ленивее. Бесплатные конструкторы вроде Wix Признаться, я особо не старалась и благополучно осталась в проигравших, оставшись в праведном шоке от качества выбранной категории инструментария. Однако даже с полученным готовым простеньким решением мне потребовалось в дальнейшем настраивать аккаунты в Яндекс.Метрике и Google Analytics, мониторить целевые запросы и заводить таргетированные рекламные кампании в Инстаграм и ВКонтакте. то оказался чудесный повод актуализировать вебмастерские знания и прикоснуться к рекламной аналитике, расширить рабочий кругозор смежными знаниями, шагнуть чуть в сторону ежедневных задач, взвешеннее и многофакторнее принимать решения, черты, присущие этим лидам и скиллованным разработчикам. Ведь нет, для новичка задача проще, чем добавить кнопку, и нет ничего сложнее добавления кнопки для опытного разработчика. А ещё мне довелось выступить в роли стороннего пользователя для одного из продуктов, в разработке которых я участвовала — «Яндекс.Форм». Десятки созданных форм в рабочих целях, сотни прогнанных тестов против всего одного флоу добавления формы обратной связи на свой пэдсайт и россыпь идей, кажущихся несовершенств и острых пользовательских потребностей явно очертились перед моими глазами. Почти все из них были впоследствии притворены нами в жизнь — в частности, возможность оплаты, отсутствующая у конкурентов. Наличие ПЭД-проекта — антисимптом выгорания. Мысль об открытии редактора с кодом вне рабочих часов, приводящая вас в ужас, тревожный звоночек, особенно для IT-специалистов моложе предпенсионного возраста. Отдыхайте. Всего час, потраченный после работы на отвлечённые от сидения за ноутбуком активности, превращает вас из зацикленного, смотрящего на жизнь в узкую подзорную трубу айтишника, в посвежевшего, находчивого, разностороннего, заинтересованного и гораздо более адекватного представителя человечества. Всего одни выходные, проведённые с палатками на берегу озера, в сосновом лесу, шашлыками и рыбалкой, песнями у костра, сбором черники под ногами, настольными играми, запахами дождя, велосипедами по грунтовке и быстрыми надувными лодками способны открыть вам глаза на истинные ценности – самые ключевые фичи, недостающие вашему продукту, пробудить вас новые качества и идеи. Всего одна летняя десятидневная поездка в горы, экскурсии по неизведанным странам, расслабляющие моря дают возможность расставить правильные приоритеты, вернуть недостающие вашему организму силы, соскучиться и с жадным огнём в глазах нажать кнопку включения. Не подключайте библиотеки слепо. Оценивайте, что внутри. То зерно сути, которое решает вашу проблему. Весьма вероятно, что достаточно подсмотреть всего одну нужную вам волшебную строку и не тащить к себе весь груз. Не исключено и наткнуться на уязвимости, недобрыми намерениями вставленные дыры, рекламные пасхалки или заведомое легоси. Хороший мастер всегда избегает чёрных ящиков. Даже если вы убедитесь в сложности и или затратности самописной реализации, Вам никогда не будет лишним знать, что там под капотом. Разрабатывайте знания как карьер. а Если копать только вглубь, стены обрушатся. Хрупкие узкие знания, названия функций и ничего больше, быстро устареют, и вам будет не выбраться без опоры на понимание аналогов в других фреймворках решений с нуля. Если вширь, вы рискуете никогда не найти ценное, не набрать крупиц породы, фишек и секретов, делающих мастера таковым. Уходящие в недрознание и конусообразные ступени — залог надёжности вашего профессионализма. Детализируйте суждения соразмерно уровню. Если вы новичок в отрасли или даже профессионал, но на новом месте работы, другом продукте либо в малознакомой вам предметной области, избегайте оценочных суждений. Это просто «месяц работы», «невозможные», ёмкие и простые оценки, вызывающие на первый взгляд уважение коллег, экономищее время команды и окутывающие вас ореолом профессионализма могут сыграть злую шутку, ошибись вы хоть раз. Кратко излагающему профессионалу верят ещё и потому, что в данном коллективе он притёрт, испытан временем. Никогда не вешайте ярлыки, не будучи убеждённым на 121%. Являясь новичком, разворачивайте вслух цепочки ваших умозаключений и финальный вывод. Так вы оставляете возможность более опытным коллегам скорректировать рассуждения, лучше понять кухню самому заодно, продемонстрировав способность и желание мыслить. А ещё дать окружающим представление о складе вашего мышления с целью налаживания взаимопонимания в дальнейшем. Имея же многолетний опыт и релевантные знания, позвольте всем восхищаться меткостью ваших фраз. Заброшенными вскользь полчаса и невозможно, пробегающему мимо менеджеру скрываются мощная база знаний, огромная ответственность и ваша репутация. Будьте кратки, как профессионал. Шерлок Холмс завоевал завидное для многих амплуа именно за счёт выкидывания промежуточных рассуждений из информации, предоставляемой им на всеобщее достояние. «Не избегайте пути первопроходца». Название компании, ставшей моим первым серьёзным рабочим местом, вряд ли скажет что-то даже неплохо знакомому с рынком айтишнику. Однако именно в ней, узкоспециализированные и известные лишь в кругах видеохостингов и онлайн-вещаний, происходили погружения, велись исследования и случались такие увлекательные открытия, что многим гигантам отрасли не грех было позавидовать. В первые годы после 2011-го, время зарождения интереса к телевизионной разработке, Мы знали больше про смарт-ТВ-приложения, чем можно найти в интернете на официальных сайтах для девелоперов Samsung, LG и Philips. Тогда, создавая первые ТВ-представительства для портала Видеомо, телеканалов СТС и других крупных поставщиков медиаконтента контента о красиво свёрстанных онлайн-документациях нам не приходилось и мечтать. Сакральные знания собирались крупицами через одно единственное окошко — Форумы разработчиков с членством официальных представителей компаний. PDF-мануалы высылались сотрудниками поддержки компании лично по отдельному запросу. Надо сказать, что ничего увлекательнее и удивительнее создания приложений под те первые версии Smart TV-платформ мне делать, пожалуй, не доводилось. Действительно сложно было сдержать удивление, когда в век становления мощнейших браузерных анимаций новенькая модель Philips 2012 года Не была способна отрендерить на странице и каталоге видео с превью несколько картинок одновременно. Приходилось разделять запросы за изображениями тайм-аутом, иначе интерфейс тормозил до такой степени, что пользоваться им и видеть бесконечные приладеры становилось просто невозможно. Телевизор этих лет — настоящая машина времени, уносящая разработчиков на 10 лет назад. Абсолютное позиционирование в верстке, старенькие и урезанные версии браузерных движков под капотом. Казалось, конкурировать по темпам прогресса с ней могла разве что кроссбраузерная верстка писем. Те, кому хоть раз доводилось прикоснуться к святому Граалю выживания табличной верстки в почтовых клиентах в годы флексов и гридов, легко прочувствуют атмосферу. Для тестирования внесённых изменений и проверки приложения на ТВ требовалось скопировать его на флешку — Причём положить очередную версию следовало в папку с определённым названием, которая в свою очередь размещалась в папке, также с волшебным именем, а та в ещё одной. Тонкости разнились по платформам и быстро эволюционировали, не всегда спеша доступным образом уведомлять об этом разработчиков. То менялось название магических директорий, то способ их установки на самом ТВ. Да-да, помимо прочего, требовалось проделать ещё десяток манипуляций в интерфейсе устройства, чтобы приложение установилось или обновилось. А то и вовсе пропадала поддержка USB-носителей, и все сборки приходилось загружать на специальные сервера через сайт для TV-девелоперов платформы. Каждая такая операция на каждой платформе имела склонность не работать. Просто не делать, очевидно, от неё ожидаемое увидеть обновлённую версию приложения, запустить очередную сборку, подконнектиться к ПК или серверу. Только внутреннее чутьё и передаваемый из уст в уста тайный опыт позволяли выживать в мире ТВ-разработки. То требовалось обязательно изменить название приложения, то указать порт для соединения, то проставить секретную галочку. Лидером по сюрпризам и скорости их изменения, пожалуй, был Samsung. Модель каждого года неизбежно меняла свою цепочку танцев с бубном. Возможность просто закинуть код на флешку, вставив её в ТВ, быстро сменилась необходимостью синхронизировать приложение со своим рабочим сервером. Разумеется, выполнив предварительный ряд волшебных настроек на своём ПК в интерфейсе ТВ и поменяв конфигурационный файл для очередного багфикса. А в конце 2010-х уже приходилось выполнять пачку операций по пересборке и переустановке в специально поставляемой консоли разработчиков или же в ID. Рядышком держался LG. Простота копирования на флешку сохранилась там несколько дольше, хотя и требовала постоянных пересборок через специальный сайт с выставлением определённых последовательностей галочек и выбором магических опций. «Филлипс» оставался мечтой тестировщика, пожалуй, дольше всех. Достаточно было запустить веб-страничку приложения на своём локальном веб-сервере, и для открытия его на реальном ТВ требовалось всего лишь ввести IP-адрес вашего ПК, доступный внутри сети. Другой вопрос, что ввод двоеточий, слэшей и прочих символов с телевизионного пульта, то ещё удовольствие, по удобству напоминающее те чудесные интерфейсные решения, когда для переключения чекбокса вам приходится перетаскивать скролл или ловить бегающий по экрану мяч. Мы опытным путём доходили до сотен мелочей неизвестных сообщества. Сталкивались с десятками сюрпризов. Маленькая команда общалась с представителями ТВ-платформ, выясняя тонкие моменты. Помню получасовую борьбу со странным багом, невозможностью выставить выбранный элемент в выпадающем списке на одной из моделей. Простейшая операция, работающая в браузере на моём ПК, у меня же всё работает, в других платформах, но упорно отказывающаяся вести себя приличным образом на бракованном телеке. Оказалось, что установленная на ней версия браузера, видимо, была настолько урезана в возможностях JS, что поддерживался только базовый вариант выбора свойства по индексу, работа как со списком без именованного синтаксического сахара. Мы лично обсуждали с тестировщиками ТВ-платформ вопросы о опрова наших приложений и, быть может, первыми побеждали уникальные баги встроенных в них плееров, перемотки шифрованного лайф потока в неверное место, подвисания и уходы в бесконечную буферизацию. И это всё. Дух исследовательства и атмосфера первопроходца, неожиданные баги и вызовы службы поддержки с их любопытными причинами отказов в опрове добавляла азарта, добавляла необходимости думать своей головой. Stack Overflow и Google здесь бессильны. И в конечном итоге добавляла мастерства. Мне доводилось регулярно переписываться в Скайпе с милой девушкой из Индии, уточняя у неё детали реджекта очередной заявки, а также выясняет дозволяемые ими способы устранения. релиз этого приложений особенно в начальные 2010-е, отдельная, увлекательнейшая для познавших дзен-тема. Могли ли вы представить себе, что, став уважаемым разработчиком, вы будете вынуждены составлять PowerPoint-презентации, описывая каждую кнопку и кликабельный элемент в интерфейсе как обязательные требования релиза вашего кода? Составлять таблички с номенклатурой каждого экрана, интерактивных частей интерфейса, рисовать схемки перехода. Безусловно, учитывая единственно имеющуюся русскую локализацию наших сервисов, то из Индии можно поставить памятник за их нелёгкие трудовые будни. Вряд ли бы мои пользовательские флоу оказались столь успешными, попадись мне приложение на Хиндзе». Разумеется, у каждой платформы были свои мнения о форматах и номенклатуре, поставляемых с приложением иконок, технических и интерфейсных описаний. Неизменным оставалось только стремящееся к бесконечности число заполняемых форм, прикрепляемых PPT и XLS файлов и размеров, нарезаемых пиктограмм. А ещё нигде изначально не задокументированных приложений-режектов. Так только опытным путём можно было установить, что ваше приложение не попадёт в стор если в какой-то момент на экране не окажется какого-либо элемента в фокусе. Причём фокус должен быть заметен с нескольких метров и желательно представлять собой журнющую рамку. Здесь дизайнеры грустно вздыхают. Красного, жёлтого или, очевидно, контрастного цвета. Если вы случайно решили подсветить выбранный тамбл-нейл фильма, а заодно и кнопку «Купить» на нём, можете попрощаться с перспективой подарить новую версию приложения пользователям где-то ещё на месяц. Именно столько мог занимать каждый ретест, нередко вдобавок требующий личных напоминаний и подпинываний поддержки. Почему? Понятное дело, потому что теперь у вас одновременно два элемента в фокусе. Мы репортили баг с переключением формата видео в Firefox. Как только Dash и White1DRM наметились в качестве жизнеспособных реалий бизнеса, мы стали плотно тестировать наши доработки плеера для их поддержки. Надо отметить, что возможность шифрования, в частности, получения необходимых ключей, требовала сертификации от Google и наличия в штате не менее двух сотрудников, данный сертификат получивших. Наши ребята ездили в Сиэтл, проходили обучение, издавали тесты. Успешно. Думаю, не так много компаний в то время могли похвастаться тем же. И вот почему-то обычный рекламный ролик, нешифрованный шифрованный MP4, напрочь отказывался играть в Mozilla после основного шифрованного. Объект HTML5 видео безвозвратно крэшился после смены формата контента, приводя к невозможности проиграть ни пост, ни мид, ни пауз ролл, ни соответственно сам контент после при попытке запуска его с какой-либо рекламой. Поскольку политика автостартов и традиционная механика работы требовала загрузки в плеер сначала основного контента, а затем уже запуска преролла, то для пользователя не происходило ничего. Чёрный экран без права насладиться хотя бы предшествующим рекламным творчеством. Серия локализующих проблему экспериментов сделала очевидным факт. Баг на стороне самого браузера в механизме смены шифрованного видео на обычное в рамках одного объекта плеера. Хотя казалось, дизайн сайта разработчиков с их тикетами и багами не обновлялся со времени создания самого огненного лиса, наш реприпорт был принят сообществом. Баг исправили и включили в один из ближайших релизов браузера. Новички могут только найти и усвоить чужой опыт. Профессионалы его создают. Для этого должны быть глубже понимание и уникальные нейронные связи. Решение нерешаемого ранее порождает яркие эмоции и повод для гордости. Придает уверенности. Является проверкой вашего уровня, преимуществом для резюме в серьёзных компаниях. Даёт желание расти дальше, вкус побед. Именно их вы станете вспоминать в первую очередь. Не дайте серым будням поглотить вас, создавайте несуществующее. Умейте уйти. Нельзя найти алмаз в песочнице, если его там нет. Каким бы лучшим искателем вы ни были, как бы вы ни жаждали побед. Я знаю людей талантливых, целеустремлённых, застрявших на одном месте в попытке добиться чего-то, стать ещё лучше, подготовить почву, обновить инструмент. Они подписаны на прогрессивных мира IT, окружили себя сильными разработчиками и влиятельными бизнесменами. Но годы спустя, но годы спустя ничего так и не щёлкнуло. Чудо снисхождения, находки на миллион, успеха, признания и власти не произошло. Все крупицы регалий, все тонкие ниточки уже выбраны ими из породы. Карьер уже исчерпан. И чтобы найти свой алмаз, порой приходится организовать новый. Никогда не останавливайтесь. Вам будет сложно сдвинуться с места при нулевой начальной скорости. Тем более в любом не самом юном возрасте, когда первичная эйфория профессии постепенно сходит на нет. Информационные технологии – та сфера, где даже мчасть на всех парах, ежедневно решая востребованные задачи, вникая в технические посты, не так просто угнаться за всеми новыми знаниями. Стоит вам дать себе передышку, не почитать новости неделю, не ознакомиться с особенностями последнего релиза, снова отложить на потом планы попробовать новый фреймворк, редактор кода или любопытную CSS-анимацию, и пропасть разрастётся настолько, что однажды вы рискуете осознать, я уже не способен её перепрыгнуть. Уходя в декрет или по иным причинам отрываясь от производства более чем на месяц, старайтесь хотя бы раз в неделю просматривать новостные статьи, и ещё лучше, не просто я знаю, заведите ПЭТ-проект. Подкидывайте дров в разведённый костёр. сохраняйте инерцию. Советы в конце подраздела. Трудитесь самозабвенно. Кормите свои пэт-проекты. Надевайте шкуру пользователя для проекта в рабочих. Отдыхайте на полную. Ежедневно, еженедельно, ежегодно. Избегайте оценочных суждений в роли новичка. Будьте кратки в роли профессионала. Движение. Жизнь.